Колесов привалился спиной к обшитой светлыми досками стене. Кладкооструганные, припахивающей смолой, они придавали комнате праздничный вид деревенской избы, чисто вымытой, выскобленной, готовой к приему желанных, дорогих гостей. Растягнув ворот гимнастерки, он прихлебывал из стакана крепкий чай и читал подготовленный Волковым отчет, изредка посматривая на лежащего на кровати Антона с папиросой в зубах. Капитан казался совершенно безучастным к происходящему вокруг. Только попыхивало дымком его папироса, дошевелились да пальцы ног в теплых шерстяных носках. На стуле около изголовья кровати лежал широкий офицерский ремень с кабурой. Под стулом валялись сапоги, ярко начищенные, сшитые на заказ щеголеватые офицерские хромачи из мягкой кожи. Чугунная пепельница каслинского литья, которую Антон пристроил рядом с собой, была полна окурков. Желто в неполный накал светилась лампочка под жестяным абажуром, придавая деревянным некрашенным стенам домика цвет старого янтарного меда. Что-то непонятное бубнило радио на стене. Большая черная тарелка репродуктора с белой ребристой ручкой громкости. За окнами угасал вечер, обещая теплую летнюю ночь, звездную, манящую запахами травы лесных цветов. Пархал около лампочки залетевшей в комнату через открытую форточку привлеченный светом мотылек, и тень его маленьких легких крылышек. Иногда пробегала по стенам, по лицу лежащего на солдатской кровати Волкова, по страницам отчёта в руках Колесова, по светлой скатерти на столе. Глядя на осунувшееся, обветренное лицо Антона с залегшими под глазами тенями, Колесов пытался себе представить, как всё происходило там, за линией фронта. Как находил единственно верное, безошибочное решение человек, лежащий на солдатской койке. Как он все-таки сумел выполнить задание, несмотря на потери, на обнаружение группы немцами, на непрекращающееся преследование, на гибель хозяина явки и практически бесследное исчезновение разыскиваемого капитана Денисова, который тоже Несмотря ни на что, сумел сохранить добытые другими разведчиками и доставленные перед самым началом войны через границу материалы. Все это на грани человеческих возможностей. Или война уже успела внести свои коррективы во все, что раньше считалось возможным и невозможным для человека? сломала и напрочь отмела прежние представления, заставляя подходить ко всему привычному по-другому, с иными мерками. Сейчас здесь, сидя за столом, покрытым светлой скатертью и прихлебывая из стакана чай, трудно поставить себя на место Антона Волкова и его родиста единственных, кто уцелел из всей группы, отправившейся на задание. Разве скупые строчки отчета, написанного убористым мелким почерком, смогут дать полное представление о состоянии людей, слышавших за спиной лай немецких собак и треск автоматных очередей? Разве они расскажут о гнилых болотах и ночных бросках по незнакомому лесу, выходах к деревням и на забитые фашистским транспортом дороги? о гудящем пламени, пожирающем составы цистерны вагонов с грузами на со всех сторон станции? Разве расскажут, что пережили и передумали ребята, принимавшие свой последний бой в глухом лесу или на балках под разбитой крышей водонапорной башни? Нет. Волков принес не только документы, ценой собственной жизни, сохраненные пограничникам Денисовым, Он принес неоценимый опыт работы разведывательно-диверсионных групп в тылу врага. Опыт, который учтут другие, отправляясь на задание. Пусть он пока ничтожно мал по сравнению с масштабами огромной войны, полыхающей от моря до моря. Пусть этот опыт всего одна крупица, но из песчинок слагаются горы, поднимающиеся высоко под облака. Сколько же вынесли вернувшиеся сюда, на базу центра, за дни и ночи, проведенные во вражеском тылу? Вряд ли они сами об этом станут рассказывать. В отчете Антона нет лишних слов и эмоций, только сухие факты, четкое описание маршрутов группы, приметы характерных особенностей поведения немецких солдат и офицеров, тактика их действий при розыске группы, Преследований, ведений допросов, блокирование районов, прочесывание местности, выставлении патрулей засад. Ты тут про штурбанфюрера Шеля написал, прервал молчание колеса в листа отчет. Подробнее можешь? Что-нибудь непонятно, покосился на него разведчик. Нет, просто хочу услышать твои впечатления. Кто знает? Не исключена возможность новых встреч. Пусть не личных, но все же. Антон примел в пепельнице окурок, закинул руки за голову, помолчал, раздумывая. Не глупый, очень не глупый, медленно сказал он. Я бы охарактеризовал его как человека, способного расположить к себе собеседника. Если сам Гельмут Шель в этом заинтересован. Но он все время держит в голове собственный, заранее им разработанный план и старается от него ни на шаг не отступать. Отсюда кажущаяся нелогичность его поступков и резкие повороты разговора о предопросе, кажущаяся смена настроений. Кажущаяся, а на самом деле, уточнил Колесов, На самом деле он должен быть очень уравновешен, даже немного флегматичен. Мне он показался весьма практичным человеком, высоко ценящим самого себя и при определенных условиях способным пойти на контакт. Да, ты об этом написал, нашел в отчете нужное место Колесов. Но Ермаков поставил здесь жирный вопросительный знак красным карандашом. Считаю, что ты слишком торопишься с выводами, особенно о контакте. Просто еще не пришло время для контактов, усмехнулся капитан. Рано не возникли те условия, при которых Шель, окажется, готов думать над предложениями, взвешивать и выбирать. Ну, а если бы они возникли, сыграли свою роль? Хитро прищурился Колесов. Представь себе! что не уже есть эти условия. Ты сам готов рискнуть? Пойти на контакт с Шелем, а? Тогда, поворачиваясь на бок, переспросил Антон, наверное. У Шеля трезвый ум и психология западных профессиональных разведчиков, не считающих зазорным работать сразу на две или даже три разведки разных держав, пусть враждующих, или воюющих между собой. И гипертрофированное чувство, даже не чувство, а уверенность в крайней необходимости сохранения себя. Позер, игрок, но думающий, не фанатик. Понимаешь, он не живет идеей, а как бы временно принимает ее, если она ему выгодна. И с такой же меркой подходит к другим, Поэтому я полагаю, что при возникновении определенных условий шельм может пойти на контакт и быть использован. Не сразу, конечно, с осторожностью. С ним придется еще долго работать и... Долго ждать. Ясно. Доставая папиросы кивнул Колесов. Ну а второй, переводчик. Я его больше не видел, Опять перевернулся на спину капитан. Он произвел впечатление хорошо подготовленного врага. И все. И если Шерри заставил задуматься, то этот нет. Антон прикрыл глаза, мысленно восстанавливая разговоры в бывшей классной комнате на втором этаже сельской школы. Вспомнились кладовка, бой в подвале, разрывающий легкий кашель, уголовники, умирающий дед Матвей... Бесцветный монотонный голос переводчика, приказывающий назвать все пункты маршрута, по которому шел мнимый бухгалтер от разбомбленного эшелона. Открытое окно, двор с полевой кухней. А потом приезд Шеля, русоволосого, одетого в хорошо сшитый черный мундир с святым серебряным погоном на одном плече и лаково блестевшим кожаным поясом с портупеей. Игрушечный деревянный мужичок с балалайкой, рассуждение о смертельном свинце, полученном России, словесная паутина допроса, схватка с эсэсовцами, побег на грузовике, блуждание по лесу в поисках радиста. Нет, переводчик не оставил такого впечатления, как Шель, самонадеянно представившийся пленному русскому разведчику, будучи полностью уверенным в том, что славянин никуда не денется. Покрасовался перед поверженным, по его мнению, противником. А потом, наверное, сожалел об этом. Или нет? Может быть, он постарался скорее вытравить из памяти неприятный эпизод? Вряд ли штурбан-фюрер может себе представить, что сейчас далеко от него, на подмосковной базе центра, спрятавшейся в густом бару, Два русских разведчика говорят о нем, уже думая о том времени, когда рвущиеся на восток полчища завоевателей будут остановлены, когда к ним придет тяжкая похмелье от былых, оказавшихся призрачными побед. Думают, и еще прямо не признаваясь в этом друг другу, прикидывают возможные варианты новых сложных операций. Не исключено, что через год или два... Неудача Шеля на станции Вязники послужит своеобразным паролем-напоминанием, некой отправной точкой. Где тогда будет обретаться штурбанфюрер? В Германии? На временно оккупированной территории или во Франции, Бельгии, Греции? Кто сейчас может сказать? Но раз уж он попал в поле зрения советской разведки, то обязательно найдутся люди, которые смогут рассказать о Шеле, его семье, привычках, учебе, о его окружении и образе мыслей. Найдутся. Непременно найдутся внимательные глаза, следящие за его действиями. И вдруг, спустя долгое время, раздастся телефонный звонок или почтальон принесет штурбанфюреру письмо без обратного адреса. Да, Кулисов сунул руку в карман Галифе. И «Я не забыл. Возьми». Он положил на скатерть коробку из-под папирос Казбек. Лёгким движением пальцев подвинул ее на край стола, ближе к Антону. Волков повернул голову, поглядел. Потом сел, спустив ноги на пол и взявшись руками за край кровати. Помедлив, протянул руку и взял коробку, положил ее на колени не решаясь раскрыть и увидеть то, что лежит внутри, под тонкой картонной крышкой. «Ты просил сохранить», – глядя в скатерть, напомнил Колесов. Капитан раскрыл коробку. В ней лежали пять камушков. Вот красноватый осколок гранита, угловатый, с резкими острыми краями, положенный перед вылетом на задание лейтенантом Трофимовым. Видно, не зря ему дали псевдоним «Колючий». Он и камень-то выбрал шершавый, похожий на клин с колючими гранями, готовыми отцарапать пальцы. Волков осторожно, словно боясь причинить камню боль, отодвинул его в сторону. Нет больше лейтенанта Трофимова, погибшего, спасая группу, оттягивая на себя немцев. Нет лейтенанта, а его камешек остался. А вот продолговатый, как ягода винограда, дамские пальчики, обкатанный галыш, который, немного стесняясь, бросил в коробку бывший студент-химик Коля Егоров, получивший псевдоним-любитель. Никогда не будет больше Коля слушать лекции в аудиториях, не придёт сдавать экзамены, не получит диплома, не возьмёт в руки оружие, не выстрелит по врагу. Сдал свой последний экзамен Егоров, и навсегда остался в белорусском лесу, взорвав себя последней гранатой, когда кончились патроны, и не осталось другой возможности забрать с собой вражеские жизни. И этот камешек осторожно отодвинул в сторону палец Волкова. Вот кремень крепыша сержанта Зверева, которому тоже больше никогда не выходить на борцовский ковер, не командовать своим отделением И не прийти после победы на танцплощадку в родном городке, звеня орденами и медалями, рядами висящими на побелевшей от соленого солдатского пота гимнастерки. Но нет здесь еще камней Алексея Кулика, и Вася Перегуды, капитана Денисова и Глобы, Анели Броницкой, милиционеров Петродатского и Баранова, погибших сельчан, бабки Марфы и многих других. «Вечная вам память! Поклон и последнее прости за все, что мог, но не успел сделать для вас! До последнего часа камнем на сердце будет лежать вина перед вами за то, что не успел научить, не смог предостеречь, спасти!» Вынув из коробочки свой галыш с проточенной водой дыркой, капитан подбросил его на широкой ладони, и хотел убрать в карман гимнастерки. «Погоди!» – остановил Колесов. Высыпал из другой коробки оставшиеся папиросы и протянул ее Антону. «Клади сюда!» Разведчик поглядел ему в глаза. Колесов встретил его взгляд спокойно, чуть улыбнувшись в ответ. «Я сохраню!» – просто сказал он. «Когда вернешься, возьмешь!» Волков Вынул из коробочки маленький, похожий на круглую белую горошину камешек, оставленный радистом. Положил его рядом со своим голышом. Белая горошина легко вошла в проточенную водой дырку, и два камня словно слились в один. «Вот так!» Антон опустил оба камешка в подставленную колесовым коробку. «Война еще только начиналась!» Было двадцать три часа четырнадцать минут двенадцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года.